Настойчивый кавалер. Утром следующего дня леди Кэмпбелл всё ещё находилась под впечатлением от страстной речи сэра Уизли, которую он произнёс вчерашним вечером на бале. Ещё она не успела прийти в себя, как раздался стук, и дворецкий появился в дверном проёме. «Яков, у меня назначена встреча на восемь часов вечера. Новые клиенты издалека добираются». Чувствую разбитость во всём теле. Хотелось бы отдохнуть перед их визитом. Я после бала вернулась только под утро, и вместо того, чтобы прилечь, занялась делом». Герцог Уизли заявил, что он по личному вопросу к вам. Вид у него решительный, о чём-то всё время думал, был на редкость категоричным. Диана ему открыла, пригласила войти, приняла вещи. Я не присутствовал при этом. «В другом крыле дома находился по вашему заданию». Собранным голосом доложил Дворецкий. «Только этого мне не доставало. Не планировала сейчас встречаться с ним. Не знаю, как быть. Скажу, что вы заняты или отдыхаете? Так нельзя. Это противоречит моим правилам. Обманывать не привыкла. Человек приехал, должна принять его. Будет невежливо и некрасиво с моей стороны прогнать гостя. А вдруг действительно что-то срочное?» Ваша светлость, простите меня за вольность, не могу молчать более. Не жалеете вы себя, так нельзя, и заболеть недолго. Барон Кэмпбелл не позволил бы вам столько трудиться. Ничего не произойдет, если молодой человек приедет в другой раз, а вы позволите себе в тишине и покое отдохнуть. Прошу простить, но если выдался час свободного времени, вы обязаны посвятить его отдыху. Ты прав, Яков. Моя щепетильность всему виной. Не научилась отказывать, и так не кстати его визит. Отдохнуть не успела, работать надо. Как видишь, он не оставил мне выбора. Пригласи герцога в кабинет. «Слушаюсь, миссис Кэмпбелл», — ответил дворецкий, тяжело вздыхая и покачал головой, не соглашаясь с решением госпожи. Яков ушел, леди Камилла терялась в догадках, что сэру Уизли понадобилось еще. Только вчера виделись на балу, и он опять на повестке дня. «Как-то уж слишком настойчиво себя ведёт, сэр Уизли». Мысли мелькали в голове, заглушая всё остальное, и рабочее настроение исчезло, будто его и не было. Тем временем визитёр постучал в дверь. «Входите», — холодно произнесла она. На пороге кабинета появился сэр Уизли. Сводница обратила внимание, как одет гость. Наряд больше подходил для торжественного случая. Сапоги, начищены до блеска, выглядел как-то подчеркнуто по-особенному. Строго, торжественно, и вся одежда импонировала его внешности. но Он что, на парад собрался? Или на прием к самому королю? Про себя сыронизировала женщина. Что еще кавалер надумал? Случайно не измором собирается взять меня? Встревожилась леди Камилла. Чем обязана, сэр? Сухо спросила леди Кэмпбелл. «Я очень занята. Попрошу коротко изложить суть вопроса». И жестом пригласила гостя присесть. и Её холодный тон приструнил мужчину. «Простите, что без предупреждения. Мне крайне важно было переговорить с вами. Понимаю, вы заняты, но беседа не займёт много времени. Слушаю вас. Прошу, отнеситесь к моим словам серьёзно. Сэр Уизли». Я готова выслушать со вниманием, но учтите, через четверть часа вынуждена буду покинуть вас. Гость поднялся и приблизился к ней. понимаю что у вас обязательства перед клиентами, и здесь не та обстановка, а разговор предстоит серьёзный. Есть один аспект, о котором я хотел бы поговорить с вами. Сейчас вам некогда, вот поэтому приглашаю на прогулку верхом, там всё и обсудим. — Соглашайтесь, у вас усталые вид и вы бледны, отдых пойдёт вам на пользу. Не пожалеете, что приняли моё приглашение. Каретой доберёмся до соснового леса, по нему прогуляемся верхом на лошадях. Чарующий аромат хвои, свежий воздух окутают вас, а на выезде из леса откроется поистине волшебный вид на озёра. Леди Камилла воспрянула духом, забыв о работе. — О, какая перспектива! Воду я люблю с детства. Родители подолгу не могли оторвать меня от удовольствия наблюдать бесконечное пространство водной глади. Эта картина всегда вселяла какую-то удивительную энергию и завораживала. Женщина предалась воспоминаниям. «Так в чём же дело? Соглашайтесь, о чём тут думать? Всего лишь найдите в своём графике свободный день для долгой прогулки и отдыха после неё». «Уговорили, сэр». И Яков внушал мне совсем недавно, что отдых мне необходим. «Принимаю ваше приглашение». «Подумайте и скажите, когда». Она посмотрела на него изучающе. «А вы настойчивы, сэр Уизли?» «Не могу без вас. Вот и надоедаю. Мечтаю прогуляться с вами по лесу. Знаю место, где можно нанять обученных лошадей для такой прогулки. Своим ходом в карете очень долго к озерам будем добираться. А верхом другое дело» и чистым воздухом надышитесь. Признайтесь, вы давно не были в лесу, у озер. Вы правы, давно, очень давно, не считая выезда с вами на природу. Но тогда мы львиную долю времени провели в загородном домике в разговорах. Сожалеете? Нет, с чего вы взяли? Я тогда хорошо отдохнула. Вот видите, а на этой прогулке проведем на свежем воздухе несколько часов. В карете доберёмся до леса, надеюсь, за час. А там, сколько пожелаете, покатаемся верхом на лошадях и точно так же в карете вернёмся домой. Ну хорошо, хорошо, считайте, что уговорили. Завтра у меня насыщенный график, а вот на следующий день запланирована всего одна встреча. Женщина говорила и листала рабочий блокнот, проверяя свои записи. Постараюсь перенести. Вы довольны? Искренне благодарю вас. «Я очень рад». Перед уходом он наклонился и поцеловал ей руку. «До встречи, дорогая. Лёгкой вам дороги».